Глава 124. Стрелка. На следующее утро волнение на море еще не улеглось, и широкие, неторопливые, могучие волы катились за кормою пекода, подталкивая его вперед, словно вытянутые ладони доброго великана. Сильный ровный ветер дул так щедро, что и небо, и воздух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 При этих словах моряки обменялись несмелыми взглядами, выражавшими раболепные удивления, и приготовились ждать, не отводя зачарованных глаз, наступлений любых чудес. Я только Старбе глядел в сторону. Одним ударом мушкеля Ахав сбил стальной лезвие остроги, а затем, протянув своему помощнику, оставшийся длинный железный пруд приказал держать его прямо, не касаясь нижним концом палубы.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 Поначалу игла стала вертеться, дрожая трепеща с обоих концов, потом замерла. Тогда Хав, напряженно дожидавшийся такого исхода, торжествуя, отступил от Нактоуза и, вытянув вперед руку, воскликнул. «Теперь глядите сами, властен ли над магнитом. Солнце на востоке, и мой компас клянется мне в этом».